знаете, партизаны. Так что бригада лишилась своего командира, и это сказалось на дисциплине. — А ну, подойди сюда! — не слушая больше Кайлинга, крикнул Буниченко, рыжему парню в офицерской форме, по всей видимости заправлявшему среди пестрой толпы, которая окружала его. «Да, — Да-да, ты что глаза вылупил! Засунув руки в карманы г а л и ф е рыжий в развалку двинулся на буниченко вплотную подойдя к нему и смерив лысого полковника взглядом спросил ты чё может часами интересуешься такво выбирай с этими словами рыжий закотал левый рукав и поднес к носу буниченко волосатую руку выше локти увешенную часами на браслет Тут у меня и мозор, и буре, и золотые, и серебряные. Все лично с евреев посымал. Высокое качество. А барахло не берем. А может, твоей маньке шубу надо? Шубы есть. Нам, понимаешь, с прибытия очень выпить требуется. В дороге все кончилось. Сейчас отдыхать с ребятами будем. Толпа сзади одобрительно загоготала. — Прошу доложить о прибытии. Перед вами командир 1-й дивизии РОА, полковник Буниченко. — Ваш командир! — бледнея от ярости, тихо сказал Буниченко. — Не знаю никакого Буниченко. У нас свой командир. Сказал, прибыли мы на отдых. Значит, отдыхать будем. а ты И шел бы отсюда, куда подальше. А то ведь мы зашипеть можем. Мы из фронта. Рыжий медленно повернулся спиной к т Буниченко, вновь засунул руки в карманы и отправился к своим под их одобрительные возгласы. Вы собираетесь создавать из этой банды воров и грабителей освободительную армию? Тража от возмущения, обратился Буниченко к Кайлингу. — Их же надо всех разоружать и отдавать под трибунал. — Вот ваши подлинные отношения к Власову и р о Я пошел. — Занимайтесь вашей бригадой сами. Буниченко тяжело зашагал к стоявшему недалеко маленькому опель-кадету, плюхнулся на заднее сиденье и уехал оставив Кайлинга одного на перроне. Бригаду Каминского с трудом удалось водворить к вечеру в бараке и палатке. Всю ночь продолжался пьяный разгул, пляски, беспорядочная стрельба, походы в близлежащие деревни в поисках вина и женской компании. Наутро окрестности Мюзингена гудели от возмущения. Партийное начальство требовало присылки полиции и воинских частей. Вы должны навести порядок, требовал Кайлинг у Пуничен. Вы назначены командиром будущей дивизии. Вы самоустранились. Я вынужден буду доложить о вашем поведении. Поймите же, если вы не остановите их, никакой РОА никогда не будет. Эксперимент закончится раз и навсегда здесь, в Мюзингене. Вы подведете генерала Власова и всех нас. «Господин майор», — хитро поглядывал на Кайлинга Буниченко, — «ваше командование отлично знало, что делало. Вы прислали в Мюзинген человеческие отбросы. Зачем вы это сделали? Хотели дискредитировать идею создания р о Это провокация. Я в провокациях участвовать не буду». Я пока что не принимал под свое командование бригаду СС Каминского. Пусть в бригаде наводит сначала порядок сама СС, а в моей первой дивизии р о порядок будет, не беспокойтесь. И людей я знаю, где набрать, приличных тоже. И обращаться с солдатами умею. Не надо из меня дурака делать». К середине дня б у н и ч е н к о решил, что пора смягчиться. На Кайлингу он нагнал уже достаточно страху, пора было действительно наводить порядок. Взяв с собой отделение из комендантского взвода, здоровенного начальника контрразведки «Ольховика»,